Глава двадцать 24. Через десять минут ожидания я начала злиться. Нет, это высшая степень наглости опаздывать пусть и на договорную, но собственную свадьбу. Я жду жениха, словно это мне нужен брак. Между прочим, в контракте четко прописано, что по инициативе темного владыки лорда Эрайна Динена Кондора Арсийского, да только незаметно, чтобы ему это было нужно. Подожду еще десять минут и оставив букетик как жертву богам, исчезну в рассвете, точнее, в теплом замке. Лягу досыпать, а потом писать заключение по результатам аудита. Вечером бал отведу его, как обещала, и отправлюсь в путешествие, сначала на море, а потом к демонам. Еще через десять минут я начала нервничать. В голову стали просачиваться совершенно недобрые мысли, а следом за ними воображение воображение и жуткие картинки. Я боялась за Арса. Вдруг его ранили, убили, схватили и пытают. Может, он истекает кровью или уже мёртв? Он жив, сказал Васька. Откуда ты знаешь? Я резко развернулась к другу и тут же ойкнула, слишком резко. Шею прострелила боль, и безо всякой магии я превратилась в деревянную девочку, которая, как заржавелый робот, может поворачиваться лишь всем корпусом. Да что за невезение такое? Ты почувствуешь, если с ним что-то случится. Рок опустил мне на плечи тяжелые ладони. Так, может, я почувствовала, как ему свернули шею, прокряхтела в ответ, ощущая себя, если и не древней старушкой, то молодой развалюхой точно. Рок сжал пальцы, и я опять ойкнула, но теперь от неожиданности по позвоночнику прокатила волна жара. Боль прошла так же резко, как началась, и в шею вновь вернулась подвижность. Спасибо. Обращайся, малышка. Фыркнула, но промолчала. Рядом с двухметровым качком я действительно ощущала себя малышкой. Я уже прикидывала, как бы тактично расспросить парней об этой парности, когда сам того не зная, мне на помощь пришел священник. Ему тоже стало скучно, и он решил внести лепту в наш дружеский треп. Истинные пары это подарок богов темным лордам!» — пафосно изрек он и погладил мех без рукавки. Когда связь закреплена, пара ощущает эмоции друг друга, а смерть одного может даже убить второго. Что? Вась, если его там сейчас прибьют, то я тут конце отдам. Я схватила друга за руку и сжала изо всех сил. Мне это не нравится. Милая невеста, вам бояться нечего, мягким успокаивающим голосом попытался исправить ситуацию служитель богов. Вы еще не закрепили парность. Максимум, что может произойти это откат болью. Поздно, святой отец, усмехнулся за спиной рок. Она уже боится. Да, боюсь и не скрываю этого. С собой я двадцать семь лет знакома, а с женихом меньше недели. Его мне тоже жалко, но себя жальче. Я решительно развернулась и направилась к выходу. У темного владыки работа нервная, опасная, непредсказуемая. Его постоянно убить хотят. А я только разбогатеть собираюсь, познать, так сказать, все прелести ничего не делания. возможно, пуститься во все тяжкие грехи и легкое поведение. А вы мне жениха подсовываете с весьма сомнительными перспективами. Мы так не договаривались. Анна, стой, со смехом позвал Васька. Не переживай, если Арсеиского убьют после того, как вы связь закрепите, я тебя вытащу. А ты собираешься ее закреплять? Широко улыбнулся Мрак и подмигнул похабно. Вот же инкубья рожа. Это на что он намекает? Связь через постель закрепляется, уточнила на всякий случай. Конечно, но Инкуб поднял вверх указательный палец. По обоюдной симпатии. Если чувств? Нет, то парни переглянулись и одновременно вздохнули. Видно, им тоже не повезло в жизни с парами. Не стоит меня так рано хоронить, лорды. Раздался знакомый голос, и в часовню стремительно вошёл Динэн в припорошённом снегом тёмно-синем костюме тройки. Кипен белый шейный платок с золотой заколкой с большим сапфиром придавал ему вид заправского франта. Анна, ты восхитительно выглядишь. Прости за опоздание. У тебя кровь на щеке? Это не моя. Динэн коротко кивнул священнику и взял меня за руку. Я решил проблему, но пришлось немного задержаться. Ты за меня переживала? Не за тебя, за те деньги, что ты мне должен. Я жадно рассматривала своего будущего мужа. Проклятье спало, и передо мной стоял истинный владыка. Теперь я ни за что не спутала бы его с племянником. Взгляд, пронзительный, внимательный, жесткий. Так смотрит опытный полководец, правитель, привыкший принимать молниеносные решения, человек, имеющий власть казнить и миловать. Нравится то, что ты видишь? Очень не стала я скрывать хотя горгул был более экзотичен. Приступим, перебил нас Васька. Он то и дело поглядывал на часы. Скоро начнут прибывать гости, хотелось бы в это время оказаться в замке. Начинай обряд, величественно кивнул священнику владыка и достал из кармана бархатную коробочку. Эти брачные украшения принадлежали моей матери. Теперь они твои, Анна. Не успела я рот открыть, как мне на палец надели красивое витое кольцо, а на запястье защелкнули браслет, полностью повторяющий рисунок кольца. Что-то говорить стало неуместным, поэтому я только чуть сжала ладонь мужчины, стоящего рядом. Священник начал читать на распев нечто поэтическое и унылое на языке, который очень напоминал латынь, а может быть и был ею. Я все ждала волшебства, магии, проявления божественной силы. Но все было скромно, просто и традиционно. Перед лицом свидетелей я спрашиваю: добровольно ли вы вступаете в союз нерушимый? Нерушимый это что-то значит или просто романтическое допущение? Но мысль исчезла так и не успев сформироваться в идею, потому что рядом раздалось: "Я беру тебя в жёны, Анна, и клянусь оберегать наш союз в жизни и в посмертии, клянусь быть тебе истинным супругом, защитником" и верным другом бамс над нашими головами раздался звук колокола хотя я могу поклясться собственным зрением что в часовне не было колокольни и не было никого кроме нас мироздание приняло клятву тихо пояснил васька и я услышала в его голосе легкое раздражение теперь твоя очередь принимаю клятву лорда Арсийского, быстро проговорила я и прислушалась Бамса не последовало Это значит, что мироздание меня вычеркнуло из списка невест. Можно расходиться? Рядом тихо рассмеялись и мне на ухо шепнули. Будем считать эту свадьбу репетицией. И уже громче священнику. Заканчивай, святой отец. объявляю вас мужем и женой. Можно поцеловать юную супругу. Стоп, не так быстро, ваша светлость. Я хочу напомнить, что по условиям контракта Анна остается сотрудницей агентства Trolldom. И будет ею, пока не уйдет в декретный отпуск. А теперь мы хотим сделать вам подарок. Из-за моей спины вышел Марк и очень соблазнительно улыбнулся. По телу прокатила волна жара, ноги стали ватными, и я покачнулась от нахлынувшего желания выключите кто-нибудь инкуба. Мрак понимающе улыбнулся, но фонить не перестал. А когда он взял нас за руки, я поняла, что еще мгновение и быть моему мужу изнасилованным на алтаре в присутствии трех свидетелей. Извещанно служителя. Прокляну, процедила сквозь сжатые зубы, борясь с желанием содрать с себя шубку осерсийского пиджак. Я бы постерёгся, пробосился со смешком рок, а супруг мой драгоценный приподнял в немом вопросе бровь. Я быстро. Мрак прикрыл глаза и синхронно провел по нашим запястьям большими пальцами. «Все, можете благодарить. Он отпустил наши руки и отошёл в сторону. Сразу стало легче дышать, и пропало страстное желание заняться сексом. Какой опасный тип этот, эра-юрист. Спасибо, Удивленно рассматривая свое запястье, произнес Владыка. Воистину королевский подарок. Я тоже опустила глаза, но ничего не увидела. А что это было? Но мне никто не ответил, потому что в этот момент бывший жених, а ныне муж, наконец вспомнил, что ему разрешили поцеловать невесту. Итак, коллеги, делитесь мыслями и впечатлениями. Мы сидели в вальном кабинете, пили шампанское за мою счастливую семейную жизнь и молчали. Мы это я с обоими котиками, рок и мрак. Мужа с нами не было. После умопомрачительного поцелуя он извинился, сказал, что у него дела не нетерпищие отлагательства, но вечером на балу он будет обязательно, а после бала ответит на все мои вопросы. А пока прости, дорогая, но у меня там похищение суперважного документа. Заговор недораскрыт, и заговорщики не все допытаны. Так что спешу, спешу. А я что? Я сама трудоголик. Так что ручкой помахала, велела себя беречь и пообещала быть умницей. И вот сидим мы дружным коллективом, попиваем шампанское в семь утра, лениво перебрасываемся ничего не значащими фразами. Мужчины на меня как-то подозрительно косятся, но вопросов не задают. А я думаю: замуж за темного владыку. Я вышла осознанно и расчетливо. Согласно контракту, после развода драгоценности и прочие подарки останутся со мной. Также мне положено крупная единовременная выплата и пожизненное содержание от бывшего мужа в размере ежегодных налогов на замок. А это не маленькая сумма. А еще мне сохранят ненаследный титул герцогини. Это если мы не обзаведемся общими детьми. А вот если они у нас появятся, тогда все будет сложнее, ибо местный закон полностью на стороне отца. Ты ведь не планируешь разводиться? выдал вдруг мрак. Я вижу, что ваша связь крепчает, и если Арсийский не облажается, то ты о разводе не станешь напоминать. Я загадочно улыбнулась, не подтверждая и не опровергая это предположение. Меня, как и любую взрослую женщину, привлекали власть, и сила, надежность и мужественность, и богатство, чего уж скрывать. В шалаш я больше не верила и тащить на себе быт и мужа не хотела. Меня притягивали мужчины, способные обеспечить нашу с детьми безопасность, с гипотетическими детьми. Арсисий воплощал в себе все эти качества. Да только мы совершенно не знаем друг друга. А вдруг он храпит ночами, а по пятницам напивается с друзьями в баре. И вообще, мне хотелось ухаживаний, свиданий. Пусть владыка за тобой побегает, добавил Васька и отсалютовал полным бокалом. Я кивнула. Скажу только одно: если бы моя ведьма не захотела, Никто не заставил бы её выйти замуж, подал голос Василий и потерся мои ноги тёплым боком. Я в профилактических целях промолчала, продолжая бойкотировать вредного фамильяра. Так что за подарок мне подарил лорд Ингуб. Я в очередной раз посмотрела на идеально чистое запястье. Без понятия, мрак развёл руками. Я поделился своей силой, но как она проявится у тебя, не знает никто. А у её мужа поинтересовался Рок и, подхватив Василия на руки, перебрался на подоконник, где уселся, вытянув ноги и опершись широкой спиной о косяк. Василий довольно сверкая глазами, улегся у него на коленях, подставляя живот под ладонь. Подозреваю, его подарок связан с наследником. Да, довольным котом промурлыкал Ленкуп, а я встрепенулась. Он теперь может задать пол будущему ребенку, а также не нуждается в зельях регулирующих зачатие. Достаточно просто пожелать, и он станет на некоторое время стерилен. Ну и еще по мелочам, весьма приятным для мужчин. <къем> Мрак обезоруживающий, но как-то грустно улыбнулся. Не сердись, просто поверь, встретить пару это удача, которая выпадает не всем. Быть сверхсильным иногда весьма утомительно и сложно. Сила ничего не гарантирует, добавил Рок. Она не дает тебе ни семьи, ни наследника. Темный владыка был одинок и уже смирился, что не найдет любви. Но ты дала ему надежду на счастье и продолжение рода. Ты можешь дать ему то, чего не даст ни одна женщина. А ты знаешь, что один раз он в одиночку преследовал демонов, похитивших ребенка, и рискнул провалиться за ними во второй мир. Догнал киднеперов на их территории, победил и вернул ребенка. А перед самым проклятием он отбил у снежных троллей деревню на севере. Крутой мужик. Да ладно вам, протянула я, не веря их благостным лицам. Вас что, арсеиский подкупил? Нет, как ты могла такое подумать? Так искренне возмутился мрак, что я поняла угадала. "Пояцы", констатировал Васька и сразу же перешел на деловой тон. "Анна, насчет бала не волнуйся, все под контролем. Какая помощь тебе нужна помимо этого?" "Нужно оцифровать мой гримуар и подобрать штат прислуги и поваров. Гримуаром я займусь" Перестал кривляться Мрак и поднялся. Только отдай мне разрешение на посещение библиотеки. А он тебя примет? Я вспомнила свое знакомство с вредной княжулей. У него характер ведьмовской. Я договорюсь, улыбнулся Мрак. Что же, раз ты так уверен, прикрыла глаза и тихонько попросила дома Эгора провести Мрака в библиотеку, а заодно присмотреть за ним. «Все будет хорошо, коллега. Поцеловал меня напрощание, руку рук и подмигнул. Помни, что ты теперь сотрудник тролл дома, а значит имеешь полную неприкосновенность, так что развлекайся, ведьма. Васька только головой покачал и всунул мне в руки флешку. Здесь все, что тебе нужно знать об агентстве. Персоналом я займусь лично. До вечера, подруга. Попробуй выспаться. Я хочу, чтобы у темного властелина не осталось ни единого шанса устоять. Ты должна всех затмить сегодня. Он собрался уйти, но я схватила друга за руку и быстро спросила: "Что не так с сегодняшним обрядом? Мне не понравилось, что священник назвал его нерушимым. Но я должен кое-что проверить. В любом случае на нас законы миров не распространяются. Не волнуйся, если ты решишь развестись, мы тебя разведем. А если не разведете, то я просто свалю из этого мира, и никто меня не сможет удержать". В этом я не сомневался. Усмехнулся Васька и чмокнув меня в щеку, испарился. А я постояла еще пару минут, решая идти спать или все же доделать работу. Сон для слабаков, решила окончательно и направилась в кабинет, где меня ждал заключительный отчет.